Глава двадцать седьмая. На следующее утро Рябинин и Леденцов обменялись равнозначной информацией. Следователь сообщил, что вызванный повесткой в прокуратуру Коловратский не явился. Майор раскрыл оперативные сведения. Коловратский оформляет загранпаспорт. И они оба сразу ощутили кадровый голод. Надо ездить и брать санкции на обыск квартир Иксиса. «Делать эти обыски, задержания, допросы. И надо приглядывать за ними, чтобы не разбежались за грандпаспортами». На пригляд майор бросил свободных оперов, капитана Паладьева и участкового Лошадникова. День прошел в нудной суете. Вечером капитан подъехал сменить участкового, который почему-то сидел на заведенном мотоцикле. «Лошадников, чего бензин, Джош?» Товарищ капитан, они только что поехали. Кто? Калавратский его парень из кафе, тот с гульфиком. Я хотел за ними. Они с вещами? Нет, обнявшись. Лошадников, я знаю, куда они поехали. Отпустив участкового, Паладев задумался. Ушла ли Изольда? Проще глянуть, тем более, что он решил с ней поговорить, исходя из двух соображений. Во-первых, роль Изольды в этом могильном деле, скорее всего, второстепенная. За коперщиком был Калавратский, а Изольда — соучастница. Надо узнать у Рябинина, может ли соучастница быть и потерпевшей, учитывая фокус с трупом ее отца. Поэтому капитан надеялся, что расколоть ее на правду вероятнее, чем Калавратского. Во-вторых, Рябинин, конечно, хороший психолог, И допрашивает виртуозно. Но он, лицо строгое, следователь прокуратуры, вызывает ее на официальный допрос с протоколом. Капитан же хотел провести с Изольдой доверительную, как говорят опера, беседу, в которой она может сказать то, чего не скажет следователю. Палладьев вошел. Тишина показалась необычной, будто что-то выжидала. И никого, ни клиентов, ни Лопоухова. изольда обнаружил в дальней комнате. Она тускло смотрела в погаши экран компьютера. Видимо, Паллади в нем отразился. Изольда равнодушно удивилась. — О, капитан, пришел допрашивать. — Нет, поговорить о тебе. — О себе все знаю. — Интересно послушать. — Я амбициозно, тщеславно, сексуально. «Обожаю иномарки, зарубежные туры, интернет. Хватит!» Капитан сел, обозначив серьезность разговора. Или сел потому, что замешкался с логичным ответом, чего она упустила для счастья женщины. «Изольда, а любовь? Разве секс не упомянула?» «Я спрашиваю про любовь». «Капитан, любовь — это биохимия». В крови вырабатывается много дофамина, амфетамина, серотонина, а вот и сексуальное опьянение. Какое-то химическое понимание любви. Изольда, а ведь за любовь убивают. Не за любовь, а за измену, резонно поправила она. Изольда, неужели ты не влюблялась? Если испытывала сексуальный голод, но всегда соблюдала интимную дистанцию. Поскольку разговор шел про чувства, то по Ладьеву вспомнился лейтенант Аблаев, который влюбился в первокурсницу, летел как воздушный шарик, а потом опал и паник, словно этот шарик прокололи, и признался, что полюбил беременную. Капитану пришел на ум другой эпизод. Вернулась девушка с работы, дверь в квартиру взломана, вызвала милицию. Что пропало? Ничего не пропало, а даже прибыло. На книжной полке лежал торт и букет цветов. Она догадалась, что это дело ее нетрезво влюбленного коллеги. Криминальная любовь. «Капитан, кофе хочешь?» «Нет, спасибо. Кофе он хотел, но можно ли пить этот мирный напиток перед тем разговором, который он хотел затеять?» ему показалось что ее лицо за обида а видимо мало кто отказывался пить с ней кофе а капитана задела опоздавшая мысль изольда не признает любви а как же генрих мысленно помявшись он спросил прямо изольда а околовраского любишь капитан наглый вопрос ты женщина репродуктивного возраста а не семьи не детей — Капитан, ты нарушаешь права человека. — Не права человека нарушаем, а элементарную логику. Ты же показала свою любовь к Генриху. — Как показала? — насторожилась она. — Изобразила покойницу. — А не противно было лежать в гробу, да еще на трупе? — Ментовская клевета. — Ментовская! — выдохнул капитан с таким нажимом, что не сказал, а ухнул. Видимо, этот почти дикий звук поднял его. Встав, он уперся взглядом в потолок. Изольда тоже вскинула голову. Капитан проделал молниеносную операцию, прыгнул к ней и отлепил белый кружок лейкопластыря. Там, где основание подбородка сливается шеей, обнажилась коричневая плоская родинка. «Хам!» — вскрикнула Изольда, приходя в себя. «Какое имеешь право?» Глянуть на родинку. В комнате стало тихо и даже пустовато, как после убежавшего вихря. Изольда сидела, будто этот вихрь выбросил ее на берег. Светло-лимонный цвет волос ей не шел. Амбициозной и тщеславной женщине больше к лицу агрессивно черная. И он не мог понять. Ее глаза перестали быть круглыми и от злости сузились, как ее модная оправа. «Капитан, что вам всем от Генриха надо?» «Для начала, честного признания». «Ох, я знаю, вы ему завидуете». «Чему?» «Он умен, деловой, всегда полон идей. У него золотые руки, он добр, его любят дети». Капитану показалось, что в его голове что-то щелкнуло. Не иначе, как слова о детях и доброте, Задели какую-то косточку, но в голове нет костей. Значит, эти слова задели в организме натянутый нерв. изольдов человек, который из людей делает мумии, не может быть добрым. За рубежом даже есть такая специальность. Да он сделал мумию из твоего отца. Палагив мгновенно пожалел о своей вспышке, Ожидая ее непредсказуемой реакции, крика, ругани, удара, Изольда усмехнулась. «Неправда!» ДНК-анализ подтвердит. «Капитан, дешевый ментовской прием!» «Дура, да он из тебя сделает мумию!» «Он меня любит!» Паллади вспомнил слова Рябинина, что любовь отключает интеллект, но и тот нерв, который оборвался в нем, тоже отключил какой-то тормоз. Капитан мог бы тормознуть напряжением воли, но не хотел. Слепота этой женщине злила. «Любит. Изольдов, да он мальчиков любит». «Не поняла. Голубой он, пидор, теперь поняла». виду явной абсурдности эти слова ее не тронули. «Капитан, время другое, и Бериевщина теперь не пройдет. Причем тут берьевщина «Сьешь Генриху клевету?» «Клевету? Да он и сейчас на кладбище в склепе с парнем». «Каким парнем?» Который с гульфиком бросил он затухающим голосом. Затухающим, потому что спохватился. К чему завел разговор о голубизне Коловратского, да еще сообщил про склеп и про гульфик. Сообщил, поскольку был уверен, что она знает о сексуальных наклонностях Генриха. В конце концов, он лишь оборонялся от беревщины. Изольда набрала в грудь воздуха для сильных слов, но произнесла их так беззвучно, что он удивился, как расслышал. «Капитан, дай время подумать». Она сняла очки, и капитану показалось, что вместе с очками пропали и ее глаза, оставив лишь одни глазницы, залитые жидкой чернотой. Нелогичный укор заставил его ощутить себя виноватым. «Ладно, до завтра», — согласился капитан, покидая фирму.